Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 10. Я никак не ожидал, что эта паскудная рожа сможет когда-нибудь вывести меня из себя, но сегодня это наконец-то случилось. Я шел и не мог сосредоточиться, что чуть не погубило меня, когда я решил перейти на другую сторону улицы. Визжащие тормоза небольшого грузовичка напомнили мне Что еще не время умирать Хотя я все чаще и чаще стал сомневаться в этом Если тебе наплевать на себя То хотя бы о других подумай Заорал мужик из грузовика Я не хочу, чтобы мои дети росли без отца Из-за какого-то идиота Извини, ответил я Он что-то говорил еще, но я не расслышал Грузовик резко дернулся и поехал дальше Оказавшись на другой стороне, я решил дойти до центрального парка, чем сразу и занялся. По дороге, минуя продуктовый магазин, про который я иногда думал так, никогда бы не стал работать упаковщиком здесь. Мне встретился один из местных бродяг в дырявом пальто, в грязной оранжевой шапке и перчатках, обрезанных на пальцах. Он вез свою тележку, нагруженную всяким нужным ему хламом, и бормотал себе под нос разные несвязанные между собой слова типа «люблю», «птица», «улыбка», «свет». Я подумал, что этот странный человек сейчас ближе всего к тому состоянию, к которому я стремился все это время. Потому что его уже ничего не могло остановить. Ведь он давно жил в своем мире, где он был счастлив. И его не беспокоила ни одна из проблем этой вселенной. И я чувствовал это в тот момент особенно хорошо. Тогда я решил догнать его. Подбежал к нему и схватил за рукав. Он испуганно стал вырываться. «Да подожди, приятель!» – сказал я, улыбаясь. «Я просто хочу спросить тебя, потому что больше не у кого. Не спасет! Не спасет!» Он, тряс головой, быстро бормотал эти фразы. «Не спасет! Не спасет! Птица!» — закричал он вдруг. «Люблю! Птица! Свет!» Я отпустил его руку, и он, неуклюже подпрыгивая, быстро покатил свою тележку вперед, иногда трусливо оглядываясь на меня. «Птица!» — подумал я. «Но это точно не ко мне. Я давно уже не птица». Хотя и был когда-то. До парка оставалось идти совсем немного, буквально несколько сотен шагов, и я увидел его кованые ворота. Прибавил шагу, хотя и не знал, к чему вся эта спешка. У входа сразу разглядел Кэрон и Сару. Они раздавали листовки всем проходящим мимо людям, пока не подошел я. «О, Майкл, какой сюрприз!» – запищала Кэрон своим смешным голоском. «Хочешь тоже поработать с нами? Тряхнуть стариной?» Она засмеялась. «Да почему бы и нет? Может, и не стариной, но тряхнуть могу». «Дай-ка мне немного», – ответил я, протягивая руку, чтобы взять пачку пригласительных. Карен достала из сумки приличную кипу бумажек и дала мне. «Я думал, что ты пошутил. Кстати, тут много наших, а вот и Джуди», — сказала она. Я обернулся и тяжело вздохнул. «Привет», — сказала мне Джуди. «Привет», — ответил я. «Давно не виделись, правда? Как у тебя дела? У меня?» И она закатила глаза. «У меня все прекрасно. Просто прекрасно. А что ты тут делаешь? К нам пришел?» «Нет, не думаю. От этого вопроса мне стало почему-то дурно и нехорошо». «Пойду, пожалуй», — сказал я неожиданно для себя. «Всем пока!» Вдруг подошел к урне и выкинул всю стопку листовок туда. Урна была пустой, и кипа с шумом упала на дно, заставив звучать ее, как большой барабан. «Майкл, ты что делаешь?» — возмутилась Сара, которая стояла рядом. «А что я делаю?» — спокойно спросил я. «У тебя есть претензии ко мне?» «Майкл, не надо!» «Сара, я прошу!» Карен состроила ей страшные глаза. «Все в порядке! Просто ты немного устал сегодня, такое бывает!» «Пожалуй!» согласился я, поглядывая на удивленную физиономию Джуди. «Ну, тогда я пойду!» И, не дожидаясь их согласия, я отправился домой, услышав вдогонку чью-то реплику. «Интересно, что с ним?»